Глава четвёртая. Еще утром с полукруглых окон белого зала сняли ставни, а с красивой резной мебели смахнули пыль. Два больших камина жарко топились всю ночь, чтобы нагреть величественный чертог, где когда-то так часто бывали почетные гости, даже сам король. Но те времена уже прошли, и белый зал, некогда ярко украшенный гирляндами из цветов и листьев, а иногда даже живыми деревьями, Большую часть времени оставался наглухо запертым. Сегодня же был особый день. Лорд Ситтер выбирал охранника для своей единственной и любимой дочери и считал это настолько важным событием, что приказал подготовить к отбору именно Белый зал. Удобен он еще был и тем, что добровольцы могли попасть в него прямо с улицы, минуя коридоры и многочисленные двери замка. «Приходилось ли тебе следовать по Северному тракту?» спрашивал лорд Ситтер очередного, уже пятого по счету претендента. Мужчина, чьи волосы тронула седина, а лицо пересекал безобразный шрам, задумался. Тирис поджала губы, отводя взгляд в сторону. Нет, это совсем не годится. Как и предыдущий, он не мог решить, соврать или сказать правду. Юная леди едва подавила зевок. И зачем она только напросилась выбирать наемников? Ужасно скучное занятие. Отец был прав, когда говорил, что это дело не для леди. «Нет, милорд, не приходилось», — наконец дал ответ Седой Воин. «Но я много слышал о тех краях». «Достаточно», — жестом прервал его лорд Ситтер. «Слышать мало, нужно знать Северный Тракт». «Я хотела бы просить следующего», — громко и уверенно проговорила Тирис. Седовласому ничего не оставалось, как уйти, уступая место следующему наемнику. Но на этот раз в зал вошли сразу двое мужчин. Первый был высоким, широкоплечим, в длинном плаще, подбитом мехом, но лицо его наполовину скрывал капюшон. Второй воин не уступал первому ростом, но казался мощнее. Светлые волосы были стянуты на затылке черной лентой, открывая взору широкое лицо с длинным острым носом и узкими губами, уголки которых казались приподнятыми в едва заметной улыбке. «Вы не смогли договориться, кто пойдет раньше другого», — усмехнулся лорд Ситтер. Шутка показалась Тирис забавной, и она хохотнула, отчего мужчина в капюшоне будто бы напрягся. Или ей показалось это? Она пристально посмотрела на загадочного воина. «Нет, милорд», — с почтением ответил светловолосый. «В трудные пути мы всегда отправляемся вместе. Это сподручнее и вдвойне надежнее. «Что ж, в твоих словах есть разум, воин», — согласился лорд Ситтер. «Назовите ваши имена». «Терри, сын Лэма, милорд». «Твой отец тоже был наемником?» «Нет, милорд, он служил лорду Иствину в западном уделе». «Ах, да, несчастный бродерик Иствин, который разорился до портков», — закивал лорд. «Помню его. Хороший был малый, дожил всегда не по уму». Он повернулся к дочери и тихо произнес: «Ты его вряд ли помнишь, Тис. Он приезжал к нам всего один раз, тебе тогда было года три, не больше». Она действительно его не помнила. Да и вообще, ей было все равно до какого-то там лорда, у которого не хватило ума здраво управлять своими землями. Куда больше Тирис интересовал таинственный воин в капюшоне. Она смотрела только на него, желая как можно скорее увидеть его лицо». Так почему же ты не пошел по стопам отца, не поступил на службу к какому-нибудь лорду? Продолжал тем временем расспросы отец. Наемникам больше платят, хитро улыбнулся Терри. Он показался Тире с милым, совсем не устрашающим, каким на ее взгляд должен быть человек его ремесла. А как твое имя, воин? обратился лорд к напарнику Терри. Ты нарочно скрываешь лицо? Прошу прощения, милорд. Отозвался тот, снимая с головы капюшон. Наемник встретился с Тирис взглядами, но почти сразу отвел глаза, обращая свое внимание на лорда Ситтера. Но этого оказалось достаточно, чтобы юная леди узнала его. Это тот самый грубый мужлан, который встретился ей в лесу на их земле. От возмущения ногти Тирис буквально впились в мягкие подлокотники кресла. Ей неистово захотелось одного. Выгнать наглеца осмелившегося прийти сюда, чтобы наняться в ее охраннике. Мое имя Идар, сын Элиры, назвался наемник. Сын Элиры? В голосе лорда послышалось возмущение: Да ты насмехаешься надо мной. Я воспитывался лишь матерью, милорд, поэтому позволяю себе представляться так, ровным тоном отозвался тот. Твой отец был негодяем, с пренебрежением осведомился лорд. «Не знаю, милорд, но раз он бросил мою мать одну с ребенком на руках, вряд ли у него было понятие чести». Тереза поразилась его спокойствию, будто этот мужлан совсем не умел чувствовать. Присмотревшись к нему повнимательнее, она отметила, что он хорошо сложен, кажется мужественным и уверенным в себе воином. У него были внимательные светлые глаза, красивый нос и квадратный подбородок, свидетельствующие о решительном характере. Короткие темные волосы в этот раз были чистыми и не взлохмаченными, как в первую встречу. Впрочем, одежду он тоже привел в порядок. На первый взгляд Тирис дала бы ему не больше 27 лет и могла бы назвать красивым, но... Она помнила его отвратительные повадки тогда в лесу, а это перечеркивало все хорошее впечатление, которое он производил сейчас. «Давно ты в наемниках? спросил лорд. «Я больше следопыт, милорд». «Наёмником я работаю не так часто». «Следопыт?» В зале повисло напряжённое молчание. Терез знала, что это плохой знак. Сейчас этот самоуверенный болван Идар отправится прочь из белого зала, и это станет ему хорошим уроком за наглость. Юная леди едва сдержала ехидную улыбку. «Мне нужны смелые отчаянные воины, наёмники, но никак не следопыт», заговорил лорд, не скрывая раздражения. «Мне нужен человек, знающий Северный Тракт». «Я и есть этот человек», — заверил Идар. Он был так спокоен, что это раздражало Тирис. «Следопыт, знающий Северный Тракт? Я думаю, что пора посмотреть следующего». «Это Идар-следопыт, милорд». Подал голос Терри, который все это время терпеливо молчал, хотя Тирис видела, как давно ему хочется вмешаться в разговор, И он на самом деле знает Северный Тракт лучше любого в этом крае. «Идар следопыт», — медленно повторил отец, задумываясь, а потом глаза его просияли. «Тот самый Идар следопыт! Еще ведь осенью ты поймал вора моего дорогого соседа, лорда Эсби. Он очень хвалил тебя!» Мужлан опустил глаза, будто подобные речи были ему неприятны. «А в начале лета, милорд...» Он нашел и привел королевской страже беглого преступника, подал голос старший советник лорда. Я сделал то, что от меня требовалось. Тихо отозвался Идар, словно смутившись. Старший советник Пьер поднялся со своего места и подошел к наемникам. Ты мастер своего дела, Эйдар. к чему скрывать? Это каждый в Ливике знает. Он повернулся к лорду. Милорд, я посмею заметить, что нам повезло. «Этот наемник, вернее, следопыт, самый надежный и бесстрашный из всех, о которых я слышал». Тирис скосила глаза на отца и увидела, что он задумчиво кивает в ответ своему советнику. Это настораживало. Лорд мог и согласиться взять в охранники этого деревенщину. Юная леди нервно поёрзала в кресле. «Я знаю, что Идар сопровождал торговые обозы по Северному тракту», — продолжал Пьер. И оба раза они достигли цели в целости и сохранности. Идар знает надежные дороги и может дать отпор любым разбойникам. Тирес закатила глаза. Такой уж этот следопыт был умелый, что равных ему не имелось на целом свете. Ей захотелось вытолкнуть старшего советника вон из белого зала, чтобы не городил всякую чепуху. «В такой путь я всегда отправляюсь не один», — тем временем произнес Идар. Никогда не повредят несколько проверенных людей, чьи мечи всегда наготове. готове. Тирис взглянула на него. Следопыт пристально смотрел на нее, и его глаза хитро усмехались. Девичье сердце тут же подпрыгнуло к самому горлу. «Хм, пожалуй, сегодня ты единственный дар, кому удалось развеять все мои сомнения», смягчившись, ответил лорд. Терпение Тирис лопнуло. Она резко поднялась. «Я желала бы поговорить с тобой, папа!» Юная леди бросила полный злости взгляд на следопыта. С глазу на глаз. «Сейчас? Но что такое?» Искренне не понимал лорд. «Миледи, наверное, мало моих доводов», — вмешался Сейдар. «Ей нужны рекомендации». «Я верю тебе», — просто отозвался лорд. «Если уж мой старший советник выступил в твою защиту, то это дорогого стоит». «Я слышал от лорда Эсби о тебе только самые лестные слова, и не могу ему не верить. Он честный и справедливый человек». И хлопнул руками по подлокотникам кресла. «Работа ваша! Вы оба убедили меня, как никто другой». «Но папа...» — Тирис с трудом сдерживала негодование. Она подошла к отцу и склонилась к его уху. «Мы посмотрели всего семерых. Семерых, папа, в том числе этих!» Как ты можешь так легко доверить им меня? Доченька моя, ты сейчас похожа на маленькое грозовое облачко. Злиться тебе совсем не идет, весело отозвался лорд. Эти наемники надежны, как стены королевского дворца, — уверяю тебя. Наемник тут только один. Второй вообще. Он следопыт, папа. Но знает Северный тракт. Разве не этого мы хотели? Советник Пьер даже ручается за этого идара «Советник Пьер – болван!» – в сердцах выдала Тирис и обиженно надула губы. «Тише, милая, не горячись. Ты сейчас ведёшь себя неподобающе для леди. Вернись, прошу тебя, на своё место». Дочь шумно вздохнула и, подойдя к креслу, плюхнулась в него, сложив руки на груди. «Хватит ли вам двух дней на подготовку?» – осведомился лорд. «Вполне, милорд». С почтением отозвался Сейдар, пристально глядя на Тирис. Она, сама не ожидая, вдруг покраснела и отвела глаза.